поисках истины. Лёвы. На дворе стоял февраль. Целыми днями я думала о Борисове. Ночами мне снился только он. Подобное уже было, когда меня мучил Цой. Я ищу встречи с Бо, иду на его концерт, в зал меня не пускают, и я стою на пороге здания, где он поёт. Меня прогоняют. Я всё равно стою и жду. Наконец выходит он, я к нему бросаюсь а он, оказывается, Ольгой Спартаковной. Она кричит на меня и бьет гитарой. Ее ассистентка объясняет мне, что Бо ее ценит, потому что она недавно прилетела из космоса, а Борисов очень занят и не приедет. Решительно все сны начинались с тем, что я его искала, окончались тем, что я его не находила. Однажды Саня позвонила часов в десять вечера. — сказала Машка, а потом долго молчала. — Слушай, давай встретимся у меня на Курской, — наконец выговорила Саня. — Прости меня. Боюсь, не пустят к тебе на беговую. — Да что случилось-то хоть? Уже десять часов. На Курскую зачем ты? — Выходи, сейчас же! — и зарыдала. — Мама, я на Курскую, к Сане. Ей очень плохо, — бросила я на ходу, накидывая куртку. — Что? Да ты знаешь, сколько сейчас времени! «Мама мне нужна». С ума сошла. Не умеет ничего, не учится, из школы собираются выгонять. Почему мы не наняли ей учитель английского в четыре года? Как сделали это родители Маши Рыбниковой и Наташи Синельниковой? «Ты, Рюховский», — обратилась она к отцу, — «что с ней сделал? Ты ее не воспитываешь, таскаешь по богадельням, по домам творчества». «Да я скоро совсем от вас сбегу». «Надоели две истерички», — выпалил папа обычный свой текст. «И по телефону трепешься, больше ни к чему не способен. А ты неграмотная, ни Феллини не видела, ни Достоевского не читала. Только этот сальный пьяница, матершинник. Ходишь, как в бреду, и повторяешь. Любовь, как метод чего-то там. «Вернуться домой». Тупо произнесла я и тут же забыла, где нахожусь. У меня иногда бывает такое от переутомления. И взгляд прилипается к одной точке, и время останавливается. «Знаешь, что для твоего Бобика любовь? Секс!» Это слово мама произносит через «е», а не через «э». Стесняется. «Бобик! Шариков!» И считая, что это самый веский аргумент в ее пользу, она замолкала. Она была совершенно уверена, что я никуда не поеду, и ушла в свою комнату. Папа воспользовался паузой и начал мне рассказывать о Дмитрии донском Но я сказала, что мне надо срочно позвонить, и я приду к нему потом. Так, куртка, сапоги, шарф, через три ступеньки по лестнице. Сзади слышен мамин топот и истерический вопль. «Маша!» За угол метро «Курская». «Яково-апостольский переулок». Саня стояла бледная, взлохмаченная. Она и обычно выглядела курехой, будто что-то потеряла или кого-то ищет. Но сегодня ее потерянность отдавала безумием. В одной руке подруга держала какую-то книжку, другой прижимала к себе священную пивную бутылку, что мы получили от Бо. До синевы в пальцах прижимала. «Куда?» — спросила я. «Куда-нибудь», — едва выговорила Саня. Вышли и побрели. На ходу куреха Нам бату ударяла себя по лбу бутылкой Борисова, упорно и ритмично на каждом втором шагу. Я глядела на нее со страхом. «Смотри, мне дали книжку», — наконец заговорила Саня, отняв проклятую бутылку от головы. «Аква!» 1972-1992 называется. И, ну, в общем, там написано, что Лёвы нет. Что? Умер? Санька? Нет, хуже. Его вообще никогда не существовало. В природе. Вымысел. Как это? Мы пропали. Бога нет. Человек произошел из обезьяны. Если единственным, что доказывало его... Мира, надмирность был. Тьфу ты, ну что ты городишь? Мира, надмирность, человек из обезьяны. Лёвы нет? Да это бред! Саня внезапно кинулась вперёд, добежала до фонаря, прислонилась к нему и тоном раздражённой учительницы начала. Лев Такель. Явление мифа. Сейчас речь пойдёт об одном из важнейших явлений — которые необходимо правильно понять и оценить. В процессе изучения истории Аквы мы вначале оказались безоружными перед этой загадкой. Ну, правильно, загадкой святости Лёвы. Что ты прям сразу... Молчи! Зубы Сани стучали. Та реальность, которую ты создал, оказывается более реальной, чем та, из которой ты пришёл. И мы поняли, надо оставить этих людей при своём. «Пусть веруют!» «Я ничего не понимаю. Кого? Кого оставить?» В растерянности спрашивала я и тоже начинала стучать зубами. «Зачем ты меня позвала?» «Ведь объединенной энергии этих людей хватило на то, чтобы создать этот источник внутреннего равновесия, материализовать его и дать ему имя Лев Та Кель». «Молчим!» Замерли, слов нет. Потом Саня опять, торопливо. В 86-м году Такель был объявлен бросившим курить и пить. В 88-м он якобы вовсе ушел из группы. Чудо гостеприимства. Мандариновый сок, любимый напиток. Хе -хе. Саня ревела. Интеллигентный и тихий. Иисуса подобный. До меня доносились отрывки слов. «Да ну тебя!» «Что ты в самом деле этому поверила?» Вскричала я. «Мистификация о мистификации! Журналисты любят скандал. Цель — разжечь угасающий интерес таких вот, как мы. Да замолкнешь ты когда-нибудь, а?» На запрос ленгор справка ответила. Саня не щадила меня и читала дальше. В Ленинграде проживает одиннадцать такелей. — Выло, а Пять двойников для концертов. Ты заткнешься или нет, я не выдерживала. Дома истерики, здесь истерики. Нанята благородного вида. Седовласая мама Лёвы, проживающая в старинном доме по адресу. Тут я вцепилась в книгу, но Саня её крепко держала. Я поцарапала ей руки и все же вырвала ее, бросила в сугроб. «Это не моя книга. Теперь сама ищи. Плати. И все-таки ты, дура!» — кричала на меня курёха на мбату. И в ее голосе звучала злоба. «Это все из-за тебя? Это ты вовлекла меня в эту болезнь, дура? Я просто любила его песни, и все, и ничего больше мне не надо было!» Саня двинула священной бутылкой а столб. Брызнул фонтан стекла. В руке Сани теперь торчала розочка. Я испугалась, что она порежет себя или меня. Дар добра и любви превратился в оружие мести. «Зачем ты меня позвала, а?» — вскричала я. «Бутылкой этой, Борисовской, трясешь! И орала бы все это своим родственникам, тетке, матери, бабке. Я ее вовлекла!» А кто позвал меня на первый в моей жизни концерт аквы? — Сама ищи, плати. Вот твой меркантилизм, твой страх перед миром, твоя любовь к единственной подруге. — Это называется шантаж. Я сказала, в порыве, а ты употребила. Не нужна ты мне, шезанутая Тут из арки стало появляться Санина семейство, один за другим. Тетя пенсионного возраста — одна штука, бабушка — одна штука, мама — одна штука, маленький брат с садистскими наклонностями — одна штука. Все юристы, кроме брата, он будущий, и кроме отца, переводчика с французского, тот в очередной поездке. Тетка заорала. «Мы ее ищем!» В милицию уже звоним, а она здесь беседует. В семье вроде все нормальные, все в университете учились, работали, а она дура родилась. — Сидит целыми днями на диване и слушает этого урода! — вопила мать. — Где ты теперь, поручик Кабанов? Ты на балкон выходишь без штанов! — пропел пятилетний брат. «Слушает, слушает, а потом ночью по темному коридору до туалета пройти боится», добивала бабушка, бывший прокурор. «Вчера сказала, что ювиспруденция — это операция на мозгах и припарка для отупления, и что все мы давно умерли, а она одна жива. Один день вообще голая по квартире таскалась». — прокричала Санина мать. — Говорит, я так ощущаю себя человеком. А одетый? Она кем себя ощущает? Тьфу! В ее комнате убиралась. Пустую бутылку хотела выбросить. Она как крикнет, выбросишь, убью. Один Санин маленький брат молчал, ковырял в носу и вытирал пальчик о Санину куртку. — Если хочешь убедиться сама, езжай завтра на концерт, очень грустно сказала, наконец, Саня. Она даже не слышала того, что говорили о ней ее родственники. Борисов ездит по волжским городам, поет, завтра он будет в Калинине. Она повернулась и зашагала рядом вместе с семейством, бросив по дороге остатки нашей реликвии в мусорку. А я вдруг крикнула. «Подождите! Дайте мне денег! Сколько есть? Ищите по карманам!» Мне было выдано рублей сто пятьдесят с полнейшим недоумением. А вот это еще хуже. Совсем конченое. Домой возвращаться нельзя. Не пустят в Калинин, а мне надо узнать правду.